Глава тринадцатая. «Как сбежали?» Герцог удивлённо приподнял брови, выслушав кузена, который находился в полнейшем шоке. «Близняшки сбежали?» «Да», — граф Ардал Гриффин устало, опустился в кресло напротив брата, и когда тот захохотал, нахмурился. «Что тебя так насмешило, Леон?» «Я почему-то уверен, что это проделки Рианон», — герцог покачал головой, не переставая улыбаться. «Она слишком своевольна». Виконт в бешенстве и приглашает нас в малый зал, сказал граф явно не понимая веселья кузена. Тебя ждут его извинения и клятвенное обещание, что девица вернут домой. Кстати, почему ты принял решение жениться на Рианон? Это выглядит странно, тем более в свете того, что на ней собирался жениться я. Скажу тебе честно, эта девица понравилась мне, задумчиво произнес Лен. Он. Она такая необычная, ее глаза полны ума, решимости и смеха. Она хитра. «Смелая женщина — это редкость, брат. Своим поведением она будто заявляет о своих желаниях, не боясь, что её не так поймут. Уверен, что Рианон не боится говорить то, о чём другие женщины могут только шептаться между собой. И я заметил, что у неё есть сила воли. Это очень интересно. Такие женщины — большая редкость, и жизнь с ней будет полна сюрпризов». Они превратиться в череду унылых завтраков, ужинов и холодных объятий в такой же холодной постели. Да, дорогой брат, не удивляйся моим словам. Рианон не похожа на серых унылых девиц с утянутой грудью и бледными от свинцовых белил лицами. Они всегда мне напоминали мертвецов. Бар. Бар. Мужчины рассмеялись, и граф вдруг сказал, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Я начинаю жалеть, что отказался от неё. Вот, значит, как, насмешливо протянул герцог но уже поздно, слишком поздно». чего же?» Ордал широко улыбнулся. «Есть ведь ещё одна сестра, и если она решилась на побег, то тоже имеет характер. Пусть барон Донован отправляется домой ни с чем, а мы займёмся охотой на своенравных сестричек». «Умеешь ты удивить!» — воскликнул Леон и стремительно поднялся. «Что ж, пойдём, выслушаем извинения нашего будущего тестя». «Кстати, ты знал, что он думает, будто ты любишь мальчиков?» «Что?» — граф возмущённо уставился на кузена. «Это он тебе сказал?» «Нет, я услышал, как об этом шепчутся слуги», — хохотнул герцог и направился к двери, не переставая подтрунивать над братом. «А я всегда говорил, что родители одарили тебя слишком сладкой внешностью». «Заткнись, Аргайл!» Граф вспыхнул и, услышав, как смеётся герцог, гордо сказал. «Женщины падают в мою постель, как спелые груши». И для этого мне не нужно таращиться на них таким злобным взглядом, как у тебя». «Ты хочешь сказать, что женщины боятся меня?» Леон резко повернулся к брату. «Это неправда». «Именно потому, что это неправда, твоя новоиспечённая невеста сбежала из-под венца». Кузен обошёл его и первый вышел в коридор, с которого послышалось. «Заметь, как только узнала, что её мужем станешь ты!» «Ты договоришься, чёртов граф!» — рявкнул Аргайл и, сцепив за спиной руки, направился за ним. «А ну-ка, постой! Я хочу задать тебе вопрос по поводу моего взгляда». Они спорили всю дорогу к малому залу, и, остановившись у двери, граф с усмешкой сказал, «Виконт даже не представляет, какая неожиданность его ждёт». «Ему ничего не останется, как согласиться на наши условия», ответил герцог и первым вошёл в малый зал. «Вряд ли он упустит такой шанс породниться с нами». Виконт сидел у жарко-горящего очага, Или он ухмыльнулся, увидев небольшой стол, заставленный самыми дорогими яствами и вином. Будто это могло каким-то образом смягчить неприятную ситуацию. Но хозяин замка был не один. Барон Донован тоже гордо восседал в высоком кресле, и его сморщенное личико выражало крайнюю степень негодования. «Я в смятении», — Виконт вскочил с кресла и бросился навстречу к вошедшим мужчинам. «Могу ли я рассчитывать на ваше прощение, ридга Наргайл?» «Давайте присядем и обсудим всё, что случилось», — предложил герцог. «Не станем же мы делать это стоя посреди зала». «О, прошу вас», — Виконт указал на накрытый стол. «Давайте выпьем вина и отведаем этого молодого ягнёнка». Мужчины расселись за столом, и одним глотком осушив чашу, Виконт Баркар быстро заговорил. «Вы можете не сомневаться, беглянок вернут в самое ближайшее время. Мои люди уже готовятся выехать на поиски». «Не стоит этого делать!» — герцог поднял руку, останавливая его. «Немедленно отмените приказ!» «Но почему?» — изумлённо протянул Виконт, и на его лице появился испуг. «Вы передумали жениться на Рианон? Что ж, я вас понимаю». «Не стоит ничего отменять!» — тоненько взвизгнул барон и сжал кулачки. «Я ведь не передумал жениться!» «Как воспылал старый мухомор!» — тихо сказал граф, и Леон еле сдержал улыбку трясётся весь. Не всё так просто. Герцог приподнял подбородок и обвёл Виконта и барона надменным взглядом. Кое-что поменялось. «Что поменялось?» Виконт Баркар совсем растерялся. «Убогий, я ничего не понимаю». «Я хочу взять в жёны Риви», — твёрдым голосом произнёс граф ардал и за столом воцарилась тишина. Хозяин замка охнул и снова опрокинул в себя полную чашу. Руки его дрожали. На лице блуждала возбужденная улыбка, и весь его вид просто кричал о том, что это неожиданное заявление вызвало бурю чувств и эмоций. «Что это все значит?» — барон заерзал в кресле, а его щеки стали пунцовыми. «Что это за игры?» «Успокойтесь, Донован, и хорошенько подумайте», — примирительно сказал Ордал. «Зачем вам такая взбалмошная девица? Она сделает вашу жизнь невыносимой, а в таком почтенном возрасте стоит подумать о душевном спокойствии». Мне кажется, что вам нужно подыскать более покорную девушку, которая не станет перечить, показывать характер, а будет безропотно рожать наследников и заниматься хозяйством». Бродерик Донован медленно поднялся и с каменным лицом поклонился. «В связи с этими событиями я должен покинуть ваш дом, Виконт. Герцог, граф, прощайте». «В добрый путь», — милостиво улыбнулся Леон, и барон засеменил к двери, что-то возмущённо бурча себе под нос. Когда за ним захлопнулась дверь, Виконт прижал руку к сердцу и выдохнул. «Я не верю в такую удачу. Благодарю вас, что обратили внимание на моих дочерей». «Отмените поиски», — снова сказал герцог. «Мы с Ардалом сами найдем ваших дочерей. Это первое условие». «Второе условие — девушки сразу же отправятся с нами, чтобы у них больше не появилось соблазна покинуть этот дом». «Я согласен», — не задумываясь, ответил Виконт и, поднявшись, поклонился. Пойду, объявлю, что поиски отменяются. А вы угощайтесь, угощайтесь, ягненок нежнейший. А на горизонте снова собиралась гроза. Тяжелая туча заволокла небо всем своим свинцовым, набухшим телом и заточила яркое солнце в свою мрачную темницу. Все притихло в ожидании бури, но вскоре задул резкий холодный ветер, и на озере поднялись высокие волны с белыми гребнями. Ослепительная молния, будто кривой нож, располосовала небо, и над замком раздался оглушительный раскат грома. «Хирк посылает нам знак, что легко не будет», — усмехнулся граф и посмотрел в окно, за которым резко потемнело. «Хирк — бог ненависти и мщения, сумасшествия и разрушения, обмана, божество погоды. Все катаклизмы, наводнения, ливни и бураны — в его власти». Леон ответил, «Тем интереснее. Давно я не чувствовал такого азарта». Охота за собственной невестой самое странное, что я делал в своей жизни, но это очень волнующе. Ты так не считаешь? Братья переглянулись и засмеявшись, стукнулись чашами, расплескивая рубиновое вино по белой скатерти.